Божественной Троице и о Боге Едином по существу. Нет и не было в мире народа, который бы не веровал ни в какое божество. Люди простые и необразованные и без просвещения чувствуют, что Верховное Существо – Бог есть. Люди образованные, случается, доходят до веры в Бога через свои познания и размышления. Язычники, иудеи, магометане так или иначе, но верят в Бога. Но что Бог есть Отец, Сын и Святой Дух, что Он один по существу, а в лицах троечен, никто не может знать, если не принадлежит к христианству. А мы, православные, твердо верим, что Бог, Отец, послал нам Сына Своего Иисуса Христа, который, чтобы стать спасителем нашим, сошел с небес, воплотился на земле, пострадал и умер на кресте, воскрес из гроба, вошел на небеса и сидит ныне одесную Отца. У нас есть Дух Святой, который, чтобы сделать нас святыми, живет и действует в нас» которым мы действуем, мыслим, молимся. Вот по символу веры отличие трех лиц. Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица. Сын Божий предвечно рождается от Бога Отца. Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. Веруем, знаем, исповедуем, и не сомневаемся в троичности Бога нашего утверждаемся в той истине, что Бог есть дух вечный, все благий, все знающий, все праведный, вездесущий, всемогущий, неизменяемый и всеблаженный. Дух существо бестелесное, потому не видим и мы не можем видеть его телесными глазами. Вечный Не было времени, когда Бога не было, и не будет того, когда Он может не быть. Все благий Он изливает на всякое сотворенное существо свою любовь и милость, и всякое зло, постигающее нас, направляет к добру. Все знающий. От Бога ни одна мысль не утаится, ни одно слово не укроется, Он знает все». И мысли, и намерения, и желания наши все праведны. По своей святости или праведности Бог не может терпеть грехов и всегда справедлив, как бы ни был строг суд Его над нами. Вездесущий. Нет места в мире, где бы не было Бога. По своему вездесущию Он присутствует везде. Таинственным образом он присутствует на земле и всюду, кроме земли, как мы говорим, на небе. Всемогущий. Бог есть как бы само всемогущество. Его именем совершается все. Им сильные сильны, крепкие крепкие и непобедимы. Неизменяемый. Бог всегда равен самому себе и никогда не изменяется в совершенствах своих. Все блаженный, Бог есть источник блаженства и всякой истинной радости. Итак, Бог есть существо совершеннейшее. Мы люди, создания Бога, Ограниченные в своем бытии местом и временем, не можем видеть Его, но, одаренные от Него разумом, можем размышлять о Нем, называть Его своим Отцом и взывать к Нему, как дети к Отцу. Мыслить о Боге, молиться Ему, значит привлекать к себе благодать и всепрощающее милосердие Его». Таким образом, когда мы достойно взываем к Отцу, Сыну, Святому Духу о спасении, тогда Бог слышит нас и благотворно действует в нас силою Святого Духа.